Когда остальные занялись своими делами, Макс присел с Хаммером. Сказал тихо. «Там теперь кто рулит на Нарве?» Хаммер помедлил. «Я задал вопрос». Макс прищурился. «Ну?» «Цвейк?» Макс не сдержался, щелкнул пальцами. «Все-таки руки — это зеркало человека. Смотри на руки, всегда увидишь, когда человек врет». На Макса уставились удивленные Лебедев и Костян, даже Сашек поднял голову. Он помахал рукой, ничего-ничего, задумался просто. «Надо было с ним разобраться», — сказал он медленно. Хаммер открыл рот. «Ладно, еще встретимся». Челюсти Хаммера со стуком захлопнулись. Макс похлопал его по плечу. «Все нормально. Зато теперь понятно, кому был выгоден тот налет». Бедный бухгалтер попал под раздачу. Спать. Макс закрыл глаза на одно мгновение, а в следующее его уже трясли за плечо. «Босс, просыпайся!» Над ним склонился Хаммер. «Ты уже полчаса дрыхнешь!» Макс мучительно потянулся, зевнул. «А где Убер?» «Фашист твой, что ли?» Хаммер мотнул головой в сторону двери шлюза. «Там он!» Брякнул, что хочет проверить герму. «Герму!» Другими словами, Убер хочет проверить, можно ли выбраться наружу через ствол вент-шахты. Макс покачал головой. «Неугомонный тип!» Дверь скрипнула. Мелькнул луч фонарика, резкий, ослепляющий. Убер вернулся. «Фигня! Лестница сгнила, висит на соплях. Но можно попробовать!» Здесь не так высоко, метров тридцать, может, чуть больше. Короче, если упадешь, лепешка будет небольшая. Не сильно забрызгает?» Хаммер заржал. «Значит, пойдем, как планировали». Макс выпрямился. «Оружие вы принесли?» Мортусы переглянулись. «Обижаешь!» Сказал Хаммер и вдруг замялся. «Босс, что?» «Такое дело, ну, ты понимаешь, у тебя вроде днюха недавно была». Ага, как раз когда он сидел в карцере. Отличный был день рождения наедине с собой. Макс оглядел обоих Мортусов, вздохнул. «Давайте уже, калитесь. «У нас для тебя подарок, босс», — сказал Костян. «Ага», — согласился Хаммер. «Зацени, что у нас есть. Костян, давай». Тот кивнул. Достал из тайника еще один сверток, развернул и вытащил куртку. из коричневой потертой кожи с манжетами, с нашивкой в виде крылышек на груди. «Вот черт!» — подумал Макс. Летная куртка обхватила плечи, привычно и тепло. Как старый надежный друг, друг, который никогда не предаст. Макс медленно застегнул молнию, выпрямился. Отлично! «Хорошо смотришься, босс!» Оружие. Костян вручил ему пистолет. Грач 9 миллиметров с магазином на 16 патронов. Хорошая штука, хотя и тяжеловат. Макс оттянул затвор, убедился, что патрон в стволе. Поставил пистолет на предохранитель и сунул за ремень сзади. Теперь все зашибись. Молодцы стояли и улыбались, сволочи. Ну как, босс? Самый раз. Макс кивнул. Спасибо, пацаны. «Ну, ничего себе!» — голос скинхеда. Убер подошел к Максу, выше его почти на голову. Макс ждал продолжения. Убер некоторое время разглядывал его, словно видел впервые. «То есть ты и есть крутой перец?» — наконец поинтересовался скинхед. «Я тебя по-другому представлял». Макс поднял брови. «Что? Ты летчик?» — спросил Убер напрямую. Макс помедлил, вынул из внутреннего кармана жестяную коробку, открыл, выбрал самокрутку, сунул ее в рот. Теперь зажигалка. Щелк. Пшшш. Макс втянул в себя теплый дым. Хорошо. Он выдохнул, протянул портсигар скинхеду. Угощайся. Тот продолжал смотреть на Макса, не мигая, светлые глаза. «Да, я летчик». Сказал Макс негромко От первой затяжки после долгого воздержания закружилась голова Настоящий табак-самосад Мощный, как атомная бомба Кайф Такое ощущение, что внутри головы Медленно распускаются два крошечных ядерных грибка А что? Знаешь, брат, мне нравится твоя куртка Убер покачал головой «Я уже лет сто в бомберах не ходил, но куртка отличная». «Куртка? Причем тут куртка?» «Просто она мне нравится», — скинхед поднял взгляд, окатив Макса холодным голубым светом. «А вот ты в ней не очень. Что-то в тебе изменилось, брат. Я пока нифига не понимаю, что именно, но явно не к лучшему». Напряжение повисло в воздухе. «Врезать ему, босс!» спросил Хаммер. Убер с интересом посмотрел на него, на пистолет в его руке и хмыкнул. В глазах скинхеда загорелся недобрый огонек. «Надорвешься», сказал Макс. «И вообще, мы все здесь друзья. Я понятно выражаюсь?» Хаммер. Хаммер нехотя кивнул. «Убер». Uber... Скинхед ухмыльнулся. «Почему нет, брат?» «Вот то-то!» Макс выпрямился. Пора двигать отсюда. Дрезину пришлось оставить. Любой патруль опознает в ней дрезину Мортусов, а это равно смертному приговору. Пошли пешком. Лучи фонарей колебались, выхватывали из черноты то кусок рельсы, то ржавые скобы, то обрывки проводов, обросших мхом. Иногда Максу казалось, что он что-то видит. Нечто мелькает там, в глубине туннеля. Но это был обман зрения. Звуки шагов казались необычайно громкими. Шорох камней под подошвами. Кряхтение профессора Лебедева. Сосредоточенное сопение Сашика. Свистящее дыхание Хаммера. Интересно, что только Убера Макс не слышал. Совсем. Скинхед двигался абсолютно бесшумно. Хотя был и самым рослым, и самым больным. Макса тронули за плечо. Он вздрогнул. «Там что-то есть», — сказал Убер негромко. «Где?» «Впереди!» «Какая-то фигня, брат!» «Даже если там и была какая-то фигня, Макс ее не видел и не слышал». «Знаешь?» «Не совсем. Чувствую». Макс чуть не выругался. «Чувствует он!» «Впрочем, береженого бог бережет, даже если этот бог идиот!» «Хаммер, проверь!» «Эй, там!» — сделал шаг вперед Хаммер, поднял пистолет. «Чего надо?» Тишина. Темнота молчала. Макс махнул рукой. Можно идти дальше, как тут случилось. «Вспышка!» Грохот выстрела. Пуля взвизгнула над головами, ушла куда-то вдаль по туннелю. Искры. Полуослепшие беглецы бросились на землю, залегли между рельсов, пытаясь стать меньше. Хаммер выстрелил в ответ, наугад. В ушах зазвенело. «Вырубай фонари!» — приказал Макс шепотом. «Выру...» Один фонарь погас. Второй продолжал светить. Пуля щелкнула рядом с ним, разбросав осколки. Макс невольно вздрогнул. Ему оцарапало щеку. Выстрел. Еще одна пуля щелкнула рядом, с визгом улетела дальше. Фонарь лежал в полуметре от Макса, но протянуть руку и выключить? Нет, лучше в другой раз. Он отполз назад. «Нас обложили!» – зашептал Хаммер ему на ухо. «Суки! Суки! Я живым не дамся!» Макс поморщился, дернул плечом. «Перестань истерить, Хаммер. Если бы нас хотели пристрелить, они бы уже это сделали!» Хаммер замолчал. чего они?» — сказал он с обидой в голосе. Макс даже не нашелся, что ответить. «Действительно, чего они? Стреляют еще?» «Тихо!» — приказал Макс шепотом. Заткнулись. Они лежали в полной темноте на рельсах и ждали. Тишина. Макс чувствовал сырой запах туннеля, слышал дыхание товарищей. В звенящей гулкой темноте оно казалось чудовищно громким. Больше выстрелов не было. «Назад!» — приказал он шепотом. «Отползаем! Цигель, цигель! ай -лю, лю По моей команде стреляем и уходим. Раз, два, три! Огонь!» Макс выстрелил, перекатился влево. Еще раз. Рядом выстрелил «Хаммер». «Все, хватит, сейчас будем отступать!» «Эй вы, придурки!» – донесся глухой голос. «Я знаю, что вы там! Сдавайтесь!» Беглецы переглянулись. «А если мы не хотим?» – крикнул в ответ Убер. Озадаченное молчание. «Тогда идите нах...» «В смысле, шлите сюда, парламентера!» «Там решили, наконец, сложную проблему!» «Будем разговаривать, если не врете!» Если не врете, идиотизм какой-то. «Отползаем! Отползаем!» — шепотом велел Макс. «Медленно и красиво!» В подавленном состоянии они вернулись в ВШ-300. Попадали без сил. Никто не разговаривал. Свет карбидной лампы уже не казался уютным. Он казался затравленным, грязным и болезненным. их прижали. Выход в сторону Московской перекрыт. Обратно на Звездную нельзя. Идти по поверхности лестница сгнила, к тому же банально не хватит оружия. Даже Уберу нечего дать. Сунутся же безоружным на поверхность. Чистое безумие. Там и вооруженных до зубов сталкеров бывает съедают вместе с броней и боеприпасами». «А патроны, наверное, так забавно хрустят на зубах латунью!» Макс быстро встал, прошелся по комнате. «Замер. Чувствую себя зверем в загоне. Тоже мне летчик. же мне вожак Нарвы. Что делать? Что делать? Что, червь сожри, мне теперь делать?» «Бог, идиот, помоги мне!» Макс закрыл глаза, беззвучно позвал. «Помоги мне! Помоги нам! Помоги мне!» «Конечно!» — Убер проснулся. «Как я сразу не сообразил!» «Слушай, брат, тут вот какая фигня! Я видел на одной старой карте! Эх, черт, придется по памяти! Короче, тут на самом деле не два туннеля от Звездной до Московской, а на один больше!» «Чего?» Убер вскочил на ноги. «Стопудово!» «На самом деле здесь есть третий туннель. Заброшенный!» До катастрофы он считался тупиком, потому что там примерно до половины разобраны рельсы. Сейчас им, думаю, мало кто пользуется. Тут же в основном на дрезинах ездят. Короче, нам надо идти обратно в сторону Звездной, а потом свернуть. «Где-то должна быть сбойка, я уверен. Уверен он!» Макс хотел поворчать, но вдруг понял, что это вариант. Именно вернуться обратно и нарваться на погоню. Впрочем, если нас еще не догнали, возможно, погоней вообще нет. Может, мы погибли при пожаре, а наши тела забрали мортусы. Хороший вариант. Черт, вспомнил он. А фонарь-то был скоблен. Тот, что остался на блокпосту. Так что никаких иллюзий. Они знают, что мы живы. Макс поднялся. Проверил, на месте ли пистолет, на месте махнул рукой. «Все, двигаем в другую сторону. Быстрее! Профессор Сашек, живо! Что мне вас пинками гнать? Бегом!»